Подлинники. Это вам не то, что почитывать убогие переводы в серых обложках, которые полуподпольно продаются возле метро «Октябрьская». Тема ее диссертации, спасибо, профессорши, звучала замечательно. Особенности перевода американской массовой литературы на русский язык. Катя с чистой душой отложила на потом труды по теории перевода и стилистике, и всей душой отдалась захватывающему чтиву. Обучение скрашивал и тот факт, что в иностранке собралась интересная публика, не то, что в институтской библиотеке, в которой сидели одни девчонки. Здесь бывали и иностранцы, и аспиранты МГИМО, и молодые преподаватели из всех гуманитарных или окологуманитарных вузов Москвы. Когда в восемь вечера читальные залы закрывались, Катюша обязательно поджидал у выхода какой-нибудь очередной экземпляр. Катя стремилась выбирать одновременно образованных и симпатичных, что, впрочем, совмещать получалось не всегда. Они шли гулять по уютным улочкам Китай-города, иногда ходили в кино или в только что открывшийся Макдональдс, или же, если вечер был промозглым, заходили в бар на втором этаже гостиницы «Москва». В баре подавали шампань-коблер и орешки в вазочках. Музыка здесь играла на удивление негромко, разрешалось и курить, идеальная обстановка для интеллектуальных бесед. Однажды в январе 1991 года Катюша привела в Москву долговязого Стива, родом из Аризоны, сотрудника московского представительства консалтинговой компании Ernst Young. Стив при ближайшем рассмотрении оказался самооблюбленным занудой, поэтому Катя слушала его в полухо. Она незаметно осмотрелась по сторонам. Может, в баре окажутся знакомые, и ей удастся сбежать от бесконечного рассказа об американской мечте. Пара, которая сидела за столиком в самом дальнем и темном углу, показалась Катюше смутно знакомой. Но ей никак не удавалось в полумраке барного зала различить, кто это. Она встала, беспечно сказала некурящему Стиву «пойду стрельную сигаретку», и подошла к воркующей парочке. За угловым столом, сцепив руки и влюбленно глядя друг на друга, сидели Настя и Гоша. Прямо с порога Валентина потащила Катю к письменному столу. «Пошли скорей, а то голова кругом». На столе красовался бессмертный учебник английского языка «Бонка», открытый на странице, посвященной времени «Perfect Continuous». «Просто кошмар какой-то», — прочитала Валя. «Ладно, есть perfect. Это значит совершенный, да? А continuous — это продолжающийся. Как это? Ты мне объясни, как это действие одновременно и совершенно и продолжается?» Катя, которая по дороге к подруге предвкушала знаменитый валин травяной чай, а то и домашнее печенье к нему поинтересовалась. «Может, сначала покормишь?» Но подруга безапелляционно сказала: Давай сначала объясняй, потом покормлю. Если объяснишь, как следует. Катюша знала: если Валентине, что в спорить бесполезно, она вздохнула. А я не думала, что у вас на курсах такой серьезный английский. Ха! Супер референтов готовят, обещают, на переговорах переводить сможете, а это значит, какая-то прибавка к жалованию. Поделишься прибавкой-то? «Как вести себя будешь? Давай, давай, объясняй!» Катя, не глядя в учебник, принялась рассказывать. Она этот «perfect continuous» еще на втором курсе вызубрила. Короче, смотри. Бывает совершенное время, которое называется «перфектным». Когда настоящее время напрямую связано с прошлым. Например, я оценила Гошу с первого взгляда. То есть ты сразу с первого взгляда оценила Гошу. И до сих пор его ценишь, понятно? Да нужен он мне, неуверенно, сказала Валентина. Катя строго, на правах учительницы перебила. Не отвлекайся. А «перфект continuous используется тогда, когда есть связь с прошлым, и к тому же действие длится довольно долго. Я жду Гошиной любви уже по меньшей мере год. Что? Я говорю, я, то есть ты, «Уже год жду Гошиной любви». «Да нужна мне его любовь». «Так вот, если не нужна, то и выкинь его из головы», — строго сказала Катя. «Только...»